— Видишь, Света, командир полка сказал, что я молодец и будущий герой. — Ой, держите меня, а то упаду. Герой! — насмешливо протянула Светлана. — Так командир полка сказал, — развел руками Савелий. — Ты ведь его очень уважаешь? — Ладно, пойду я, а то, не дай бог, ему хуже станет. — У тебя правда сегодня день рождения? — «Да вранье, конечно», — улыбнулся Савелий. «Пришел капитан Бредунов, ну и со знакомством выпили». Савелий нахмурился, хотя мы с ним давно знакомы. «Я так и подумала». Они стояли в скверике недалеко от входа в госпиталь трехэтажного бревенчатого здания с освещенными окнами. Вокруг была ночь. Где-то рядом ровно и мощно работала дизельная установка. Яркое звездное небо раскинулось над землей. Мерцающий голубой свет исходил от звезд. Подняв голову, Светлана смотрела на небо. «Где-то там горит моя звезда. И твоя». Мама говорила, «У каждого человека есть в небосводе своя звезда». ой ой нога что-то!» — вдруг тихо простонал Савелий и медленно опустился на скамейку, у которой они стояли, стал тереть загипсованную ногу ладонями. «Что? Что такое?» — испугалась Светлана, присела рядом, наклонилась к ноге. «Ты, наверное, резко повернул ногу, а у тебя кость разроблена. Могли осколки сместиться». «Откуда ты все знаешь?» — улыбнулся Савелий. «Как откуда? Я же медучилище перед самой войной кончила». Савелий вдруг обнял ее за плечи и поцеловал в губы, крепко прижав к себе. У девушки перехватило дыхание. Она попыталась было сопротивляться, но через секунду сдалась, и вот уже ее руки обвили его шею, пальцы ерошили густые черные волосы. Наконец долгий поцелуй кончился, они чуть отодвинулись друг от друга и разом глубоко вздохнули. «Захотелось скрасить скуку госпитальным романом, да?» «Ты мне очень понравилась», — улыбнулся Савелий и поцеловал Светлану в кончик носа. «Так я тебе и поверила. А я тебе понравился совсем-совсем чуточку». неправду говоришь так страстно целуются когда парень очень нравится ты то откуда знаешь опыт большой важно ответил савелий о не могу опыт прыснула в ладонь светлана а целоваться не умеешь что значит не умею обиделся савелий хочешь научу лукаво прищурилась светлана Ну, если тебе хочется. Савелий смущенно отвел взгляд в сторону, а девушка вдруг прильнула к нему и осторожно коснулась губами его губ, и кончик языка нежно прошелся по обветренным, потрескавшимся губам Савелия и мягко проник внутрь. В глубине ночи послышался рокот моторов, потом сверкнули огни автомобильных пар и по большаку, разделявшему скверик и здание госпиталя, проехали одна за другой три полуторки. У входа в госпиталь машины уже ждала группа санитаров и медсестер с носилками». Со скрежетом упали борта, осторожно вылезали ходячие раненые, санитары забирались в кузов, им подавали носилки, и санитары укладывали на них лежачих, осторожно спускали вниз. Во мраке молочными пятнами проступали белые халаты медсестер, белые куртки санитаров, слышались глухие голоса, громкие стоны. Светлана высвободилась из объятий Савелия, вскочила – «Ой, мне влетит! Я же знала, что раненые должны прибыть!» «А когда продолжим обучение?» Савелий задержал ее за руку. «Ну ты и настырный!» Она вырвала руку и побежала через дорогу к машинам и толпившимся вокруг них людям. Когда Савелий приковылял в свою палату... Все давно спали, и даже капитан Бредунов был на месте и тоже, казалось, спал. Но едва Савелий заскрипел койкой, Бредунов приподнял голову, спросил глухим шепотом. «Сава, ты?» «Ну, я». «Ну, как ты?» Савелий сел на кровати, глаза его ярко блестели в темноте. нормально что Чего-нибудь получилось? А что должно было получиться?» Ну ты даешь, Бредунов коротко гоготнул. А у меня получилось. Капитан Бредунов отстрелялся по полной программе. Ладно врать-то, поморщился Саверий. Да ты чё? Когда Слава Бредунов врал про это дело? Она сама легла сразу. Они ж тут бедняги сердобольные, жалеют нас. Снова рассмеялся Бредунов. «Поздравляю с победой, товарищ капитан. Спать давайте. Сил набираться для новых побед». И Савелий закрыл глаза. Когда окровавленное солнце свалилось за западный край неба и темнота сделалась плотной, разведчики подползли к рядам колючей проволоки. Антип Глымов и Жора Точирин, лежа на спинах, широкими кусачками резали проход в проволочном заграждении. Остальные придерживали прикрученные к проволоке консервные банки, чтоб не звенели, когда проволока дергалась. В черном небе, шипя и разбрызгивая искры, взлетели три ракеты, на несколько мгновений осветив землю. Начал накрапывать дождь, через секунду полил сильнее». Миновав первый проход, разведчики двинулись к следующему ряду, и, глымов с Жорой, вновь принялись резать проволоку. Снова взлетело несколько белых ракет, осветило позиции немцев. Через минуту вновь раздалось металлическое клацание кусачек, тихое позвякивание пустых консервных банок. Разведчики замерли, прижавшись к земле. И вдруг в правой стороне от них, почти у горизонта, зажглись лучи прожекторов, застыли горизонтально и застучали автоматные очереди. К ним присоединились стук пулеметов и разрывы гранат. Следы трассирующих пуль полосовали темноту, и с каждой минутой грохот боя нарастал. — Небось другая наша группа напоролась, — проговорил вполголоса Глеб Самохин. — Зато нам пофартило, — ответил Глымов. — Немцы сейчас все туда кинутся. И он быстрее стал работать кусачками. — Эй, Шутов, от меня не на шаг. — Я тут, тут, — поспешно отозвался Степка Шутов. Они миновали последний ряд колючей проволоки и медленно поползли к окопам. К изумлению разведчиков окопы были пусты. Лишь в глубине за поворотом маячил красный огонек, и над бруствером торчал ствол крупнокалиберного пулемета. Еще дальше в плотной темноте мерцали частые огни, вспыхивали белые сполохи взрывов, вздрагивала земля. Разведчики сбились в кучу, не зная, что делать. И дождь лил, не ослабевая. — Че стоим, как бараны? — спросил Леха Стира. — Сейчас нас застукают. — Вон блиндаж. — Небось, все там прячутся, — сказал Жора Точилин. В глубине позиции пробежала громко переговариваясь группа солдат. Они удалялись в сторону гремевшего боя. А из-за поворота хода сообщения показался солдат в шинели и надвинутой на глаза каске. Он что-то крикнул, всматриваясь в темноту. Разведчики присели. Немец медленно пошел к ним, хлюпая сапогами по лужам и бормоча под нос ругательства. — Всем сидеть! — прошипел Глымов и бесшумно двинулся навстречу немцу, вытягивая из-за глинища нож. «Ганс — Ганс! — снова прокричал немец. — Куда ты провалился? Мне за кипятком надо сходить. Проклятый дождь! В сапогах полно воды. Немец посмотрел на свои сапоги, утонувшие по щиколотку в грязи, а когда поднял глаза, оцепенел от ужаса. На него уставилась небритая звериная рожа, с рожи лилась вода, а глаза отсвечивали сатанинским блеском, и таким же дьявольским блеском сверкнуло лезвие ножа. Они быстро содрали с немца шинель, в которую тут же облачился Самохин. Он первым двинулся по ходу сообщения до поворота, заглянул, обернулся. Там дзот, и под укрытием солдаты сидят. «Офицера не видно?» — спросил Леха Стира. «Блин, даже не бось. Будет тебе, офицер, под дождем прохлаждаться». Справа от них все еще гремел бой. Огненные трассы пуль перекрещивали горизонт, ухали разрывы гранат, стучали пулеметы. — Наши-то еще дерутся, — прошептал Степка Шутов. — Слава богу, — ответил Глымов и сплюнул. — Пока их до одного не перебили, нам языка взять надо. Поняли, выродки лагерные? Глаза Глымова смотрели с яростью. — Или я сам вас тут всех положу? к ядреной фене. Бриндаже было жарко, горели две бочки буржуйки». Трое офицеров, капитан и два обер-лейтенанта, в расстегнутых мундирах играли за столом в карты. Яркая электрическая лампочка освещала горку денежных ассигнаций. Две початые бутылки вина и одну шнапса, высокие узкие стаканы, деревянные чашки с солеными огурцами и пирожными, две новенькие нераспечатанные колоды и пару пистолетов системы «Вальтер». На топчане у стены, рядом с рацией и полевым телефоном, на толстом матраце, спал на спине, раскинув руки, толстый человек в кителе с майорскими погонами, тихо похрапывая и причмокивая во сне толстыми губами. И сквозь толстые стены блиндажа смутно доносился грохот боя. Один из лейтенантов налил из бутыли шнапса, выпил, и другой с улыбкой протянул ему соленый огурец. Солененького хорошо, сказал второй, доставая пирожное. А теперь сладенького. Проживав огурец первый взял пирожное и с удовольствием откусил. Это вы замечательно придумали, Курт, словно после парильни окунуться в ледяную воду. Вы давно могли заметить, что Курт в закуске и выпивке кое-что понимает. Ваш ход, Гельмут. Гельмут посмотрел свои карты и бросил одну на стол. Оба посмотрели теперь на капитана. Тот некоторое время думал, нервно барабаня пальцами по столу и глядя в карты, веером раскрытые в левой руке. Неожиданно зазвонил телефон. Капитан шепотом выругался, взял трубку, некоторое время слушал, потом резко ответил. «Сколько смог, столько людей я вам и послал. Вы хотите, чтобы на моем участке ни одного солдата не осталось? Мне жаль, Шредель». «Если вы целым батальоном не можете справиться с двумя десятками русских десантников, очень жаль. Рапортуйте об этом командиру полка». Капитан бросил трубку, вернулся к столу и метнул на стол короля пик. «Ваша взяла», — развел руками Гелемот. «Вам сегодня здорово везет». «Это потому, что майор спит», — усмехнулся капитан, быстро сгребая со стола кучу ассигнаций. Потом движения рук сделались медленнее, потом совсем остановились. В дверях стояли двое мокрых, страшных русских, направив на них стволы автоматов. Взвизгнули разом два выстрела. Оба лейтенанта, не успел схватить лежавшие на столах Вальтеры, рухнули на пол. А из-за спин русских появился еще один. Шагнул к столу, направив пистолет на капитана, сказал тихо. Хендехох. А Ошеломленный капитан машинально подчинился. Ему заломили руки за спину, скрутили веревками, заткнули кляпом рот и силой усадили на стул. А в блиндаж валились еще трое русских. Один, увидев на столе карты и деньги, сморщился, как от зубной боли. Люди делом занимались, а мы помешали. Шум и возня разбудили майора. Он тяжело поднялся, сел, хлопая глазами и не понимая, что происходит вокруг. Поднос ему тут же сунули ствол пистолета, и дрожащий голос спросил по-немецки — «Где офицерские оперативные карты?» «Что?» — заорал майор и попытался вскочить. Глымов, стоявший рядом с Шутовым, резко ударил майора пистолетом по голове, и тот повалился на топчан. «Бежите его!» — приказал Глымов. «И валим отсюда по-быстрому. А карты?» — спросил Глеб Самохин. Чё ты меня спрашиваешь? Ищи! Стира паскуда! Ты чё делаешь?» Леха Стира лихорадочно собирал со стола карты и деньги и совал их за пазуху. Сунул за дно и две нераспечатанные колоды, оглянулся на Глымова, ответил виновато: Я это... карты ищу. Он принялся обшаривать карманы мундиров, висевших на спинках стульев, и вдруг увидел офицерские планшетки, лежавшие на полу. Поднял одну, посмотрел. — Да вот же карты, Антип Петрович, бери! Все планшетки заберите. Самохин, Светличный, первыми выходите.